Глава третья. Он служил и в Киликии, при Сервилии и Саврике, но недолго, когда пришла весть о кончине Суллы и явилась надежда на новую смуту, которую затевал Марк Лепид. Он поспешно вернулся в Рим. Однако от сообщества с Лепидом он отказался, хотя тот и прельщал его большими выгодами. Его разочаровал как вождь, так и самое предприятие, которое обернулось хуже, чем он думал.